Это частично объяснялось удаленностью их страны и весьма незначительным в этот период смягчающим влиянием более культурных народов, отчасти же более суровым климатом, нежели в Туркестане, Иране и Южной Руси, где жили иранцы. В дополнение к этому каждый степной монгол или тюрок – прирожденный разведчик. При кочевой жизни острота зрения и зрительная память – Относительно каждой детали пейзажа развиваются в высшей степени. Как отмечает Еренджен Харадаван, даже в наше время монгол или киргиз замечает человека, пытающегося спрятаться за кустом на расстоянии пяти или 6 верст от того места, где он находится. Он способен издалека уловить дым костра на стоянке или пар кипящей воды». На восходе солнца, когда воздух прозрачен, он в состоянии различить фигуры людей и животных на расстоянии 25 верст. Благодаря своей наблюдательности, монголы, как все истинные кочевники, обладают глубоким знанием климатических и сезонных условий, водных ресурсов и растительности степных стран. Монголы, по крайней мере те, что жили в 13 веке, были наделены удивительной выносливостью. Они могли находиться в седле в течение многих суток подряд при минимуме еды. Монгольский конь был ценным спутником всадника. Он мог покрывать длительные расстояния с короткими передышками и существовать, питаясь пучками травы и листьев, найденными им на своем пути. Монгол хорошо заботился о своем коне. Во время похода всадник менял от одного до четырех коней, скача на каждом по очереди. Монгольская лошадь принадлежала к породе известной китайцам с древних времен. Примечание. В данной связи следует отметить, что до недавнего времени примитивный дикий конь все еще существовал в Монголии. Во 2 веке до нашей эры как китайцы, так и гунны познакомились с породой центральноазиатских коней, используемых иранцами. Китайцы высоко ценили этих лошадей, и китайский посланник в Центральную Азию передавал императору, что лучшие кони были производителями небесных жеребцов. Многие центральноазиатские кони импортировались в Китай и, предположительно, также в Монголию. Монгольские скакуны XIII века, видимо, были гибридами. Монголы придавали особое значение не только породе, но и цвету коней. Белые считались священными. Каждое подразделение императорской гвардии использовало коней особой масти. Воины отряда богатуров, например, скакали на вороных конях. Это проливает свет на приказ Бату, населению Рязанского княжества, в начале русской кампании отдать монголам десятую часть всего. Десятая часть коней должна была отбираться отдельно по каждой масти. Упоминались черный, рыжевато коричневый гнедой и пегий цвета. Второе. Оружие и экипировка. Лук и стрела были стандартным вооружением монгольской легкой кавалерии. Каждый лучник обычно имел при себе два лука и два колчана. Монгольский лук был очень широк и принадлежал к сложному типу. Он требовал по крайней мере 166 фунтов натяжения, что было больше, нежели у английского длинного лука. Его поражающие дистанции составляла от 200 до 300 шагов. Воины тяжелой кавалерии были вооружены саблей и копьем, а в дополнение боевым топором или булавой и лассо. Их защитное вооружение состояло из шлема, первоначально из кожи, а позже из железа, и кожаной керасы или кольчуги. Они также были защищены кожаными головными пластинами и доспехами, предохранявшими верхнюю часть туловища и грудь.